Белая дама. В стародавние времена в графстве Диваншир жила одна старуха. Женщина добрая и богобоязненная. Однажды... уж не знаю почему. Она, проснувшись в полночь... Вообразила, что наступило утро. Полночь. Поднялась с постели... И оделась. Старуха взяла две корзинки, плащ и... И пошла в соседний городок за провизией. Выйдя на луг за деревней, она услышала... Громкий лай собак И в ту же минуту из кустов выскочил заяц Он запрыгнул на придорожный камень Поднял мордочку к старухе Пошевелил ртом и посмотрел на нее точно говоря «Возьми меня!» Старуха схватила зайца за уши Позовела его в одну из корзин Закрыла ее крышкой и пошла дальше Но вскоре на пустынной поляне, поросшей густым лиловым вереском, она увидела громадного вороного коня, несшегося к ней во всю прыть. Замирая от страха, старуха заметила, что, что у этого это необыкновенного, необыкновенного коня, коня не было головы. И что на нем сидел безобразный всадник с черным лицом, с коровьей ногой и с острыми рожками, торчавшими по бокам. Его маленькой рокийской шапочкой. А, -а, -а из-под могучих копыт необыкновенного коня летели сверкающие искры, а вслед за страшным охотником неслась стая громадных псов. <Св ninguém их сослуж��> Все они махали хвостами, концы которых горели как огонь Вдобавок ко всему, всему в воздухе чувствовался сильный запах серы Старуха сразу же поняла, что охотник и его страшные псы явились animals, прямо из преисподней. ]neck. Тем не менее, подъехав к старухе, всадник вежливо приподнял свою шапочку и спросил у перепуганной женщины, не видела you. ли она, куда проскакал серый заяц?" Ничего не видела. Вероятно, старуха решила, что не грех обмануть вечного лжеца и обманщика, и смело ответила ему, что она не видела никакого зайца. Охотник повернул коня и ускакал, не заподозрив обмана. Когда страшная свора собак, мчавшаяся за ним, скрылась из виду, и в воздухе еще запах серы. Старуха почувствовала, что. Что заяц, заяц начал беспокойно шевелиться в корзине. Она подняла крышку. Зверек выскочил на землю и к великому изумлению старой женщины превратился в молодую красавицу в белом платье. Ах ты! Ах. Добрая женщина, сказала она, я удивляюсь твоей смелости и глубоко благодарна тебе за твою доброту. Ты спасла меня от таких мучений, о которых тебе и знать не следует. Не пугайся того, что я тебе скажу, а я скажу: я уже давно не живу на земле. В наказании за одно большое преступление была осуждена вечно спасаться от преследователей. Я знала, что смогу избавиться от моих мучителей, только очутившись позади них. Теперь благодаря тебе мне это удалось. в награду за твою доброту я обещаю тебе, что все твои куры будут круглый год ежедневно класть по два нет по три яйца, и что все твои коровы станут давать круглый год по два нет по три три молока в О, день. Молись обо мне, берегись дьявола, ходи в церковь. Помню, что твой и мой враг рассердится, узнав, что ты перехитрила его и знаешь, что он может явиться на землю во всех обликах, кроме ягненка и голубки. Белая дама замолчала... Вообще-то я бы еще хотела кое-что добавить. Белая дама замолчала и исчезла. Растаяла как дым. Старуха У. разбогатела. она стала еще более богобоязненной, чем прежде, потому что боялась обманутого ею нечистого духа.